Глава шестая Дэвид Сайдем не был похож на человека, почти двадцать лет женатого, такой знаменитой актрисе, как Джоанна Эллокорт. Лиль не знал сказочную версию их отношений, нечто вроде романтической, глупой болтовни, которую бульварные газеты скармливают своим подписчикам, чтобы те могли скоротать ежедневные поездки в метро в час пик. Это было в высшей степени стандартная история о том, как 29-летний антрепренер из Центральной Англии, сын сельского священника, в сущности, не обладающий ничем, кроме красивой внешности и непоколебимой уверенности в себе, что было скорее его достоинством, открыл 19-летнюю девушку, уроженку Ноттингема, игравшую взъерошенную селью в сомнительном театрике. Как он убедил ее соединить их усилия, вызвал ее из мрачного пролетарского окружения, в котором она родилась, как обеспечил ее учителями актерского мастерства и сценической речи, как направлял каждый ее шаг, пока она не стала самой востребованной актрисой в стране, и он всегда знал, что она этого добьется. Двадцать лет спустя Сайдом еще не утратил чувственной красоты, но это были явные остатки прежней роскоши, без меры и расточаемой. Его кожа уже носила отпечаток нездорового образа жизни. У него явно наметился второй подбородок, а лица и руки были припухшими. Как и у всех остальных мужчин в Эстербри у Сайдама не было возможности побриться сегодня утром, из-за этого он выглядел совсем уж потрепан. Заметная щетина, затянуло его лицо, почекнув темные круги под глазами с тяжелыми веками. И тем не менее оделся он замечательным вкусом, стремясь показать себя с как можно лучшей стороны, Свое крупное тело он заключил в пиджак, рубашку и брюки, которые, по всей видимости, были шиты на заказ. Вид у него был дорогой, как у наручных часов и золотого перстня печатки, посверкивающего при свете камина, пока Сайда усаживался на облюбованное место. — Не на стул с жесткой спинкой, — отметила Линли, — а в удобное кресло в полумраке в комнаты. — Я не очень уверен, что понимаю, в чем состояла ваша задача в эти выходные, — сказал Линли, пока сержант Хейвер закрывал двери и усаживал за стол. — И каковы мои функции вообще? — вежливо уточнил Сайдом. — Интересная поправка. Ну, если угодно, да. — Я занимаюсь делами своей жены. Слежу за ее контрактами, размещаю анагементы, вмешиваюсь, когда на нее чересчур давит. Я читаю ее сценарии, подаю ей реплики, распоряжаюсь деньгами. Сайду, видимо, что-то уловил в глазах Линли. — Да, — повторил он, — я распоряжаюсь деньгами, всеми, а их немало. Она их делает, я их вкладываю. Так что я на содержании инспектор. Тут он улыбнулся, причем без тени веселости. Видимо, зависимость от жены была ему не слишком приятна. — Вы хорошо знали Джой Синклер? — спросил Линли. Вы хотите сказать, что это я ее убил? Позвольте, с этой женщиной я познакомился только в половине восьмого. Джоанне пришлись не по душе изменения в пьесе, но все изменения, я обговариваю с драматургами в основном, и не убиваю их, если мне не нравится, что они написали. Почему же вашей жене не понравился сценарий? Джоанна все время подозревала, что Джой попытается за ее Джоанны счет Вновь протолкнуть сестру свою на сцену. Имя Джоанны повлечет зрителей и критиков. Но впечатление на них произведет Айрин Синтлер. По крайней мере, этого боялась Джо. И вот, когда она увидела переделанный вариант, она заранее решила, что ее опасения подтвердятся. Сайдом медленно подняла обе руки и плечи. Это был не совсем обычный жест. Так пожимают плечами французы. «Я... мы...» И правда, здорово повздорили из-за этого после читки. — Ну и в чем же стояла ваша размолвка? — Типичный семейный ссор На уровне «посмотри, во что ты меня втроил». Джоанна категорически не желала участвовать в обновленной пьесе. — А тут дурская удача, верно? — заметил Линли. У Усайдом раздулись ноздри. — Моя жена не убивала Джойс Синклер, инспектор, и я тоже, учтите. Убийство Джой вряд ли избавило бы нас от проблемы более существенной. Он резко отвернулся от Линли и Хейверса, принесся разгадывать фотографии в серебряных рамках, стоявшие на столике у окна. Линли подумал, что его берут на удочку и решил заглотить наживку. Более существенной? Глава с Сайдом повернулась обратно. — Роберт Габриэль! — мрачно проговорил он. — Чёртов! Роберт Габриэль! Линли давно понял, что молчание при допросе порой ценнее вопроса. Напряжение, которое он почти всегда вызывало, было одним из немногих преимуществ обладателей полицейского удостоверения. Поэтому Линли держал паузу, провоцируя Сайдома на дальнейшее признание. что почти сразу же сработало. «Габриэль уже много лет не дает прохода Джоанни». Мне от себя не то Казано не то Лотарио, только с Жанной у него ничего не вышло. Как он и старался, она не выносит болванов. Линли был крайне изумлен этим откровением, ведь пылкая страсть на сцене сотворила Элла, Корт и Габриэлю совсем иную репутацию. Видимо, Сайдом поняла тайную мысль, поскольку улыбнулся, как бы в подтверждении. «Моя жена! Актриса до да мозга костей, инспектор! Такова уж ее суть!» Но в прошлом сезоне Габриэль поводился во время спектакля от Элла запускать руки под юбку. Он решил сдать ему отставку. К сожалению, она слишком поздно мне сказала, что категорически не желает больше с ним играть. Я уже договорился с Остин Херстом насчет него. Да еще лично проследил, чтобы Габриэль получил роль в новой постановке. Но почему? Да тут нет никаких секретов. Габриэль и Эла Корт умеют створить чудо. Люди платят, чтобы увидеть это чудо. И я подумал, что Джоанна вполне может за себя постоять, если что. Она сделала его тело, Она его тяпнула не хуже акулы, когда, изображая поцелуй, он пустил в ход язык, а после хохотала до упаду. Поэтому я не ожидал, что он так расцвирепеет. А когда понял, что ее не уговорить, то по своей дурости наврал ей вот это. Стин Херс настоял на участии брели в новой постановке. Но, к несчастью, вчера вечером... Габриэль ляпнул, что это я захотел, чтобы он участвовал в пьесе. Жанна еще поэтому завелась. А теперь пьесы уж наверняка не будет. Сайдом заговорил с плохо скрытым раздражением. Смерть Джои не отменяет контракта со Стинхерстом. Жанна по-прежнему обязана сыграть свою роль. И Габриэль, и Айрен Синтлер, между прочим. Я думаю, что Стинхерст вернется с ними в Лондон и при первой возможности начнет ставить другую пьесу. Поэтому, если бы я хотел помочь Джоанне или хотя покончить с недоразумением между ними, я бы постарался быстренько избавиться либо от Стинхерст, либо от Габриэля. А смерть Джой прикрыла пьесу Джой. Поверьте мне, это совсем не в интересах, Джоанны, Может быть, в ваших? Сайдом окинул Линли долгим оценивающим взглядом. — Не вижу, каким образом что-то, что вредит Джо, может быть выгодным мне. — Поэтому этом он прав, — признался Линли. — Когда вы в последний раз надевали перчатки? Сайдом, видимо, хотелось продолжить спор. Тем не менее он с готовностью ответил. — Думаю, вчера днем, когда мы приехали, Франческо просила меня подписать регистрационную карточку, и я снял для этого перчатки. Честно говоря, я решительно не помню, что я с ними после этого сделал. Вроде бы и больше их не надевал, но, может, сунул в карман пальто. Когда вы их видели в последний раз, и вообще вы не хватились их? Они мне были не нужны. На улицу мы с Жуанной больше не выходили, а в доме надевать их ни к чему. Я даже не знал, что они пропали, пока несколько минут назад ваш человек не принес мне одну из них в библиотеку. Вторая, наверное, в кармане у моего пальто или даже на стойке портье, если я оставил их там, я просто не помню. Сержант. Линли кивнул Хейверс, который молча вышел из комнаты и через минуту вернулся со второй перчаткой. Она лежала на полу между стойкой портье и стеной. Сказала она, кладя ее на стол. Все трое некоторое время исследовали перчатку. Кожа была толстая. Уютно потертые, на внутренней стороне, на уровне запястья, стали ДС, выполненные затейливыми зветками. Слабый запах специального порошка свидетельствовал о недавней чистке, но никаких его частичек ни в швах, ни на подкладке не было. — Кто был за стойкой, когда вы приехали? — спросил Линли. — Лицо Сайдама приняло задумчивое выражение, какое бывает, когда человек... Вспоминает свои действия, которые в тот момент казались ему неважными. А теперь, задним числом, вдруг понадобилось расставить людей и события на свои места. Франческо Джерард, медленно проговорил он. В дверях с Элонна ненадолго показался Джереми Винни и поздоровался, продолжил Сайдом, потом он замолчал. Припоминая, он указывал рукой туда, где перед его мысленным взором возникала очередная фигура. Юноша Гоуан был там. Возможно, не сразу, но должен был быть, поскольку пришел за нашим багажом и провел нас в нашу комнату. И я не совсем уверен, но, мне кажется, я видел Элизабет Ринтул, дочь Стинхерста, стремительно выходившую в одну из комнат в коридоре. Сразу за холлом. В любом случае там кто-то был. Линли и Хейверс обменялись настороженными взглядами. Линли привлек внимание Сайдама к плану дома, который Хейверс прихватил с собой из гостиной. Его застлали на центральном столе рядом с перчаткой Сайдама. В какую комнату? Сайдом встал с кресла, подошел к столу и кинул план взглядом. Он внимательно рассмотрел его, прежде чем ответить. Трудно сказать. Я всего лишь... Уловил движение, словно она хотела избежать нас. Я предположил, что это Элизабет, потому что за ней водятся такие странности. Но мне кажется, что вот это последняя комната. И он указал на кабинет. Линли обдумал полученные сведения. Запасные ключи хранятся в кабинете. Они были заперты в столе, сказал Макаскин. Но ну, затем он сказал, что Гован Килбрайт мог иметь к ним доступ. Если так, то запирание стола могло носить в лучшем случае случайный характер. Иногда это делали, а иногда и забывали. А в день приезда такой большой группы стол наверняка был не заперт, и ключи мог взять любой из участвовавших в подготовке комнат. Или вообще всякий, кто знал о существовании кабинета. Это Элизабет Ринтул. Ее мать, ее отец, наконец, сама Джой Синклер. Когда вы в последний раз видели Джой? – спросил Линли. Сайдом неловко переступил с ноги на ногу, явно желая вернуться в кресло, с глаз долой. Линн -ли решил, что пусть постоит. Вскоре после читки, возможно, в половине двенадцатого, может быть позже. Я не слишком обращал внимание на время. Где вы ее видели? В коридоре наверху она шла в свою комнату. Сайдом на мгновение стал как будто неудобно, но он продолжил: Ах, как я уже сказал, мы... С Жанной поссорились за пьесы. Она выскочила из гостиной, и я нашел ее в галерее. Мы обменялись не самыми ласковыми словами. Я не люблю ссориться с женой. С горя пошел я в библиотеку, чтобы взять бутылку виски, вот тогда я и видел Джой. Вы не говорили с ней? Я понял по ее лицу, что ей ни с кем не хотелось говорить. А виски я принес в свою комнату, выпил несколько порций, может быть, четыре и пять, а потом просто обстуснул. где все это время была ваша жена? Взгляд Сайдма переместился на камин. Его руки автоматически обшарили карманы серого твидового пиджака, возможно, в поисках сигарет, чтобы успокоить нервы. Очевидно, ответа на этот вопрос он надеялся избежать. — Не знаю. Она ушла из галереи. и я не знаю, куда она пошла. — Не знаете. — Осторожно, — повторил Линли. — Верно. — Послушайте, я уже много лет назад понял, что когда Джоанна не в настроении... Лучше ее не трогать. Она была весьма не в настроении прошлым вечером. Поэтому я ушел на второй план. Выпил, уснул, отключился. Назовите как хотите. Я не знаю, где она была. Одно могу сказать, когда я утром проснулся, но когда эта девушка постучала в двери и промямлила, чтобы мы одевались и шли в салон, Джоанна лежала в постели рядом со мной. Сайдом заметил, что Хельза что-то старательно пишет. «Джоанна была сердита», — заявил он. — На меня, ни на кого другого. В последнее время отношения между нами э, несколько испортились. Она не хотела оставаться со мной, она злилась. Но прошлой ночью она вернулась в вашу комнату. Конечно, вернулась. Когда? Через час, через два, через три. Не знаю. Но ведь ее шаги наверняка разбудили бы вас. Голосистая домомелькнула, над нетерпения. — Вы когда-нибудь засыпали после загула, инспектор? Прошу прощения за выражение, но это все равно, что будить мертвого». «И вы ничего не слышали?» — не отставала Линли. «Ни ветра, ни голосов, совсем ничего. Я уже вам сказал». «Ничего из комнаты Джой Синклер?» «Она примыкает к вашей?» «Трудно поверить, что смертельно раненая женщина не издала ни одного крика. Или вот ваша жена входила, и выходила, а вы ничего не слышали? Интересно, чего вы еще не слышали?» Сайдом стремительно перевел взгляд с Линли на Хеверс. «Если вы шьете это Джо, почему тогда не мне? Ведь часть ночи был один. Но в этом-то стоит ваша проблема, верно? Потому что за исключением Стин Херста все остальные тоже были одни». Линли не обратил внимания на злость, скрывавшуюся за словами Сайдома. «Расскажите мне о библиотеке». Все с тем же невозмутимым видом вдруг просил он. «А что именно вас интересует?» Был ли там кто-нибудь, когда вы пришли за виск? Только Габриэль. Что он делал? То, что собирался сделать, и я пил, судя по запаху джин. И без сомнения надеялся, что туда кто-нибудь забредет, кто-нибудь в юбке. Лин Ли ухватился за злобный тон Сайдема. Вы не слишком-то жалуете, Роберт Габриэля. Это только из-за его поползновения в отношении вашей жены или есть другие причины? Видите ли, инспектор, Габриэль в трупе не очень-то любит. Его нигде не любят, его терпят, потому что он чертовски хороший актер. Честно говоря, для меня загадка, почему убили не его, а Джо Синкер. Он явно это напрашивался, часто напрашивался. Любопытное наблюдение, подумал Линли. Но гораздо любопытнее был тот факт, что он на вопрос с Сайдом не ответил. — По-видимому, инспектор Макаскин — кухарка из Уэстербри Решили, что выяснять отношения лучше всего в салоне, и прибыли к двери одновременно, каждый с своей проблемой. Макаскин настоял на том, чтобы его высушили первым. А кухарка в белом облачении топтала сзади, мои руки, словно каждое лишнее мгновение приближало суфле у нее в печи гибели. Инспектор Макаскин окинул Дэвида Сайдема пристальным взглядом, когда тот прошел мимо него в холл. «Мы сделали все, что полагается», — сказал он Линли. «Везде сняли отпечатки пальцев. Комты Клайт и Синклер опечатаны. Криминалисты закончили. Кстати, канализационные трубы чистые. Крови нигде нет. За исключением перчатки все чистенько. Мой человек ее проверит». Макаскин мотнул головой в сторону библиотеки и резко спросил. «Выпустить их». Кухарка говорит, что обед готов, а они просят, чтобы им дали умыться. Ленли сразу почувствовал, что Макаскин не привык кому-то обращаться с просьбой, что передать бразды правления в расследовании другому полицейскому для Шотландца вообще дикость. Пока он говорил, даже мочки его ушей покраснели, что было очень заметно на фоне его красивых седых волос. И словно, почуяв, о чем пытается сказать Макаскин, Ухарка воинственно подхватила. «Нельзя морить людей голодом! Нехорошо это!» Она была, по-видимому, совершенно уверена, что полиция вознамерилась посадить всех, кого согнала в библиотеку на хлеб и воду, пока убийца не будет найден. «Я там кое-чего сготовила. У них за целый день и сэндвич творту не было, инспектор!» «Не то что полицейский!» — многозначительно кивнула она. «Небось, с самого утра только и делали, что подкреплялись, как я вижу, по припасам на кухне!» ли открыл карманные часы и с удивлением увидел, что уже половина девятого он и сам здорово проголодался. И поскольку криминалисты закончили, не стоило морить всю труппу голодом и держать их под замком. Можно даже позволить им передвигаться по дому под наблюдением. Он кивком выразил свое согласие. «Тогда мы поедим», — сказал Макаскин. «Я оставлю с вами констабля Лонана и сам вернусь утром. У меня есть кому доставить Синхерса на станцию». Пусть и остается. Макаскин открыл рот, закрыл его, снова открыл и, решившись дерзко нарушить субординацию, сказал, «Но как же сожженные сценарий, инспектор!» «Я за ним присмотрю», — твердо ответил Линли. «Сожжение улик — не убийство, им, может быть, заняться в ближайшее время». Он увидел, как отпрянул сержант Хейвер, словно хотел отмежеваться от того, что считало неверным решением. А Каскин, похоже, обдумывал, стоит ли возражать, и решил оставить все как есть. Его официальное пожелание спокойной ночи выразилось в четко отчеканенном сообщении. «Ваши вещи мы поместили в северо-западном крыле, вместе с Эн Джеймсом, рядом с комнатой Хелленд Лайт». Неполитическое маневрирование. Ни размещение полицейских на ночь не интересовало кухарку, которая осталась стоять в дверях, горя желанием возобновить обсуждение кулинарных проблем, которые, собственно, и привели ее в салон. «Двадцать минут, инспектор!» — она развернулась на каблуках. «Поспешите!» — отличное завершение дискуссии. И Макаскин не применил им воспользоваться.